Айзик Азимов новая игрушка. Неяркое солнце мягко заливало светом кухню. Миссис Дарли, негромко напивая, готовила обед. Сын Джонни куда-то убежал ни свет, ни заря, и до сих пор его не было. Но миссис Дарли уже привыкла к таким походам сына. С тех пор, как он на заработанные в каникулы деньги купил компьютер, эти отлучки стали привычным делом. Джонни был из тех фанатов, которые всюду стремятся быть первыми. Он готов был стоять ночи пролет у дверей магазина, чтобы только стать обладателем новой дискеты с гордой цифрой 1. Подумать только, ведь на следующий день этими дисками будут завалены все ловчонки в округе. Вздохнула миссис Дарли: Так нет, обязательно ему надо быть первым. Хлопнула входная дверь: Привет, мам! Смотри, что я купил! Восторженно закричал Джонни. Радость и усталость смешались на его лице. В руке он держал дискету в яркой упаковке золотым орлом на этикетке и большой цифрой один. Это новая игра фирмы Aerospace Imitators. И совсем недорого! «Ладно, ладно, Джонни. Скорей мой руки и за стол», — мягко проговорила его мама. «Поторопись, обед уже готов». «Сейчас, мам. Только проверю, работает ли программа, ладно?» И, не дожидаясь ответа, Джон шмыгнул в свою комнату. «И откуда в нем такая любовь к компьютеру?» — удивилась про себя миссис Дарли, накрывая на стол. «Конечно, мы с мужем не боимся компьютеров и умеем с ними работать. Да иначе и нельзя в наш-то век». Но чтобы так прилипнуть к нему, Джон действительно будто помешался на этой машине. Летом работал как черт, и все из-за компьютера. Все заработанные деньги потратил на то, но теперь у него не машина, а конфетка. Мощная, скоростная, с прекрасным дисплеем, связанная с другими компьютерами в сети. Парень не только играл на ней, но и работал, и как всегда стремился быть первым. И надо сказать, ему это удавалось. Одну из его программ даже купила какая-то фирма. А в играх Джон был настоящим богом. Джонни включил компьютер, вставил диск в дисковод. На экран выплыло изображение золотого орла. Такого же, как на этикетке. Это был фирменный знак Aerospace Imitators. Джонни нажал пробел и погрузился в мир новой игры. На взлетной полосе стоял небольшой истребитель. Джон не видел через стекла кабины серый бетон и белые полосы аэродрома, изумрудную зелень травы, красную кирпичную диспетчерскую будку. Джонни осмотрел приборную доску. Он не раз играл в подобные игры и теперь легко ориентировался в мерцающих индикаторах. Самолет был полностью снаряжен и заправлен. Он ждал пилота, чтобы рвануться вверх, в небо, навстречу огню и металлу боя. Джонни включил двигатели. Они мягко запели. Самолет задрожал, как будто в нетерпении. Маленький пилот опустил тормоза, и истребитель побежал по полосе. Все быстрее и быстрее проносились мимо строения. Радары, люди. Джонни мельком подумал, что такой красивой и подробной игры он еще ни разу не видел. Но тут же забыл обо всем, и нажав клавишу со стрелкой, оторвал нос самолета от земли. Он летел. Набрав высоту, Джонни решился освоиться с самолетом. В таких играх главное уметь управлять самолетом, думал Джонни, нажимая на кнопки и наблюдая на экране, как вертится земля перед носом его истребителя. Ну что ж, пора бы и врагам появиться. Сколько можно летать без толку? А может надо подлететь поближе к их базе? «Надо было бы, конечно, руководство почитать, да, и без него разберусь». Джон решительно остановил бешеное вращение самолета, выровнял его и направил в море. Внизу под ним быстро пробегал остров, с которого он только что взлетел. Крыши ангаров, бетон взлетной полосы и трава. Маленький островок в океане. Вдали виднелась какая-то темная полоска. К ней и направил машину Джон. «Так, что-то показалось». «Ба, да это целый лайнер, совсем как Боинг. Интересно, сколько за него дадут очков?» С этими мыслями Джон повернул истребитель и бросил его в атаку. Две ракеты, прочертив дымные следы, метнулись к лайнеру. Джонни был уверен в успехе и, не сбрасывая скорости, пронесся над целью. Однако компьютер, по-видимому, не хотел так просто отдавать ему победу. Боинг, как испуганный бегемот, резко нырнул вниз, и ракеты прошли мимо. «Ах, так! Ну, держитесь, ребята!» Джонни развернул истребитель, и длинной очередью из пушек прошил крылья гиганта. Торжествующий свечой взмыл вверх. «Мертвая петля!» И Джонни удивленно уставился на экран. Такого он еще не видел никогда. От разорванного тела лайнера... Отделился пассажирский салон. Над ним спухли белые купола парашютов. Внизу видны были купола поменьше. Видимо, экипаж. «Вот это программисты!» С долей зависти подумал Джон. «Такое учесть и нарисовать!» «Знают, на чем подловить игрока. Мол, будет считать, что надо только попасть в самолет, и все. Не, не на того напали!» «Сейчас и парашюты уничтожу». «Хм, интересно. А это они учли?» И Джонни крылом ударил по стропам парашютов, несущих салон. Белые купола тут же свернулись, погасли, и салон понесся вниз к волнам океана. Внимание пилота привлекла новая точка, показавшаяся на горизонте. «Да это не точка, а перехватчик. Ну что же, наконец-то достойный противник». Джонни прицелился во врага. От перехватчика отделилась небольшая точка. Парень переключил оружие и расстрелял ракету, которая неслась к нему. «Теперь моя очередь», — подумал Джонни и выпустил ракету по перехватчику. «Да, видимо, сложный уровень я выбрал». Ловко он уклонился. «Ах ты, черт! Как это он развернулся? В хвост заходит? Р -р Ракета летит? Р -р Ракета? Где же здесь...» Клавиша... Чёрт! Из рапорта командира авиаполка ПВО 28 декабря сего года в 12.25 неизвестный истребитель нарушил воздушное пространство страны. В районе международного коридора для гражданских самолетов истребитель атаковал и сбил авиалайнер компании «Неупоминающийся», выполнявший рейс согласно своему расписанию. В 12.28 перехватчик под командой капитана Шорта вступил в бой с нарушителем и уничтожил его двумя ракетами. Экипаж перехватчика представлен к наградам. Поиски членов экипажа и пассажиров сбитого авиалайнера продолжаются. Из хроники происшествий 28 декабря в нашем городе произошел весьма загадочный пожар, который привлек внимание полиции. По утверждению сержанта Дулитла, пожар в доме семьи Дарли по аппер стрит был вызван сильным взрывом, происшедшим около половины первого в комнате Дарли-младшего. От дальнейших комментариев сержант воздержался. Причины взрыва расследуются полицией. А на маленьком островке в океане, из ангара, золотым орлом на стене, техники выкатывали небольшой истребитель, готовый к старту. Еще один обладатель новой программы Выбрал Выбор, усложненный, усложненный уровень, уровень игры. игры Конец рассказа Айзек Азимов Новая игрушка Текст читал Михаил Стинский